Глава двадцать вторая. Несколько дней мы работали над запрудой. Том исследовал ручей вверх по течению и, вернувшись, подтвердил, что рыба в нем водится. «Ручей небольшой, но илистый», — пояснил он. «В нем полно вьюнов». Я покачала головой. «С вьюнами дело мне иметь не приходилось». «Их ещё пескунами называют», — продолжал объяснять Том. «Вы не пугайтесь, когда поперво их увидите. На змеи они похожи, Но вкусные и не мелкие. Вот такими бывают». И он показал руками отрезок сантиметров в тридцать. Запруда была выкопана в полметра глубиной и примерно два на 2 метра, и быстро наполнилась водой. Антарио тут же принялся выкладывать стенки и дорожку-окантовку запруды камнями, которые натаскал с ближайшего оврага. «Нужно еще пару деревцев сюда пересадить», — решила я. «И рыбе нужна тень, и рыбачить будет приятнее». О том, что это будет еще и замечательный уютный уголок для отдыха на участке, я подумала только краешком мысли. Это было баловством сейчас, а для меня и в прошлой жизни функционал и польза были прежде всего. Том снова пошел вверх по течению и вскоре вернулся с двумя небольшими ивами, а еще с какими-то растениями, увязанными в трепицу. Я принялась высаживать деревья на небольшом расстоянии друг от друга, а Том укоренял растения прямо в воде. «Что это за цветы, Том?» — полюбопытствовала я. «Вряд ли он высаживал их для красоты». «Золотая дубинка это, миссис Хоуп». Мы у себя дома и семечки с неё собирали, жарили, и корни срезали, и хварить можно. Вкусная штука. Спасибо большое, — порадовалась я. Радовалась я всему, что можно было употребить в пищу, и этот новый источник подножного или, вернее, подводного корма тоже лишним не будет. Завертев головой, я стала искать Онтарио, откуда-то раздавался стук его молотка, Его же самого, видно, не было. Но только я собралась окликнуть его, как показался он сам, неся что-то громоздкое на плече. «Принимайте работу, миссис Хоуп», — смущаясь, проговорил Онтарио и осторожно опустил на землю ладно сработанную скамеечку со спинкой и небольшой столик на одной ножке. «Сейчас», — неопределенно пообещал он и снова скрылся за домом. Через секунду он уже шел обратно, неся в каждой руке по маленькому стульчику для девочек. «Онтарио!» — просияла я. «Чудо какое! Когда ты успел?» «Что там?» — буркнул он смущенно и довольно. «Тут как раз и вам будет где посидеть, отдохнуть, и ребятишкам». И он, ворчав, вернул острую ножку стола в землю. «Я укреплю потом». пообещал он и полюбовался своей работой. Скамеечка идеально встала между ивушками, а столик чуть сбоку. «Я вам еще ступеньки вниз сделаю, чтобы удобнее было, а то наклоняться туда к воде не очень», — решил он. «К нам от дома бежали Мия и Марта, безошибочно разглядев рядом с нами что-то интересное для себя». Обновления были встречены восторженным писком и визгом. «Как хорошо! Как красиво!» Девочки прыгали и бегали вокруг, то располагаясь на своих креслицах, то оккупируя скамейку. Антарио с Томом наблюдали за ними, гордые проделанной работой. От соседей вернулся Колин. Сегодня он помогал Дереку чинить крышу сарая. Попросился в помощники сам, видимо, чувствуя, что так и надо. Взаимовыручка — великая вещь. Вернулся он не с пустыми руками. Мона передала нам миску пончиков и кувшин молока. «Это я как бы заработал», — смущаясь, проговорил Колин, протягивая мне миску. Пончики были еще теплыми. «Я не хотел брать, не поэтому же взялся помогать. Но ты же знаешь мисс Мону». Я рассмеялась. «Женщина-крайность, наша мисс Мона», — сказала бы я, но вслух говорить этого не стала. «Сейчас принесу кружки и перекусим прямо здесь. Колин, как тебе наше новое место?» «Здорово, мам!» — восхищенно оценил Колин. «И камни, и деревья, и скамейки!» «Скоро здесь рыба появится», — мистер Колин пообещал Том. рыбачить будете. Я и удочки вам смастерю». Колин радостно обернулся на меня, и я кивнула в подтверждение. «Здорово», — Еще раз произнес Колин и пожал руку сначала Тому, а затем Антарио, а я отправилась домой за кружками. Мы сидели вокруг нашего прудика и лопали теплые пончики с холодным молоком. Было так душевно и вкусно, что я на несколько минут забыла о том, что это всего лишь обманчивая видимость безмятежности и безопасности, как будто все волшебным образом наладилось и никакой угрозы не существует. А ведь где-то гремела и полыхала война, постоянного дохода у меня не было, перспектив пока тоже никаких. Немного отступил страх голода, но и это пока что было очень и очень условно. Просто есть еда на каждый день, а вот чтобы я могла спокойно смотреть хотя бы на месяц вперед, этого еще не было. «Нужно съездить в лавку старьёвщика, возможно, там уже что-то продалось», — вспомнила я. Меня не оставляла мысль намолоть детям из круп этих быстрых каш, а крупы эти нужно было закупить. Мона тогда мою идею сначала не поняла, А потом жарко одобрила, сказав, что с удовольствием купит у меня каждого вида на пробу. Тогда я отмахнулась, сказав, что поделимся уж как-нибудь. А потом задумалась, нельзя ли это превратить хоть в какой-нибудь небольшой источник постоянного дохода. «Миссис Хоуп», — ко мне тихонько подсел Том. «Миссис Хоуп, рад был помочь вам. Если что еще нужно сделать, вы скажите. А так...» «Пора мне дальше идти». Я помолчала. «А куда ты дальше, Том?» Он посмотрел на небо, затем вдаль, потом на свою работу, очаровательный прудик, где, встряхивая листочками, приживались, привыкали высаженные им золотые дубинки. «Да просто куда-нибудь. Не могу на одном месте. Боюсь привыкнуть. Мне лучше бродить». Кивнув, я повернулась к Онтарио. «А ты, Онтарио, ты тоже уходишь?» Он смотрел на вскопанный огород, на грядки, готовые к посеву. Затем перевел на меня взгляд. «Если не помешаю я, мисс, остался бы еще. Много здесь дел, и дом поправить надо, крышу, курятник сделать толковый». А нам домик, дополнил список необходимых дел Мия. Лицо ее было украшено усами из молока. И домик обещала сделать, подтвердил Антарио, кивая для убедительности. У меня отлегло от сердца, и я поднялась. Конечно, оставайся, мы только рады будем. Пойду договорюсь с Дереком. может отвезет нас в город завтра. Тома до станции. А мне нужно кое-куда и закупки сделать. Конечно, хорошо бы завтра засеять огород. Но, думаю, Колин с Онтарио справится. Сегодня все обговорим. Как же хорошо, что он остается. Я почувствовала, что мне как будто даже дышать легче стало. И я надеялась, что жить станет тоже легче.